После пари нирваны Будды. Свои чувства по поводу ухода учителя Ананда выразил в стихах. Смотри Тхерагатха 1035 и 1036. Цитата. Мой товарищ ушел. Ушел и мой учитель. Теперь у меня нет друга лучше, чем осознанность, направленная на тело. Старые друзья ушли. Молодёжь не слишком радует меня. И сегодня я медитирую совсем один, как птица, вернувшаяся в своё гнездо. Конец цитаты. Здесь товарища, о котором говорится в первом стихе, это Сарипутта. Старые друзья это первое поколение монахов, таких как Сарипутта и Могалана. Молодёжь это молодые монахи, часть из которых должно быть доставляли беспокойство Санки. Когда завершилась похоронная церемония, у Ананды остался только один долг достичь полного освобождения, как это предсказывал Будда. Кассапа посоветовал ему поселиться в лесу в провинции Косала, что граничило с владениями Маллов и Шакиев. Но когда всем стало известно, что служитель Бунды живёт уединённо в ближайшем лесу, к Анандхе хлынули потоки людей. Мирские последователи, скорбевшие о смерти Бунды, сырепуты и Могаланы, а также о судьбе их справедливого и горячо любимого царя Пасенади, все четверо умерли в один год, искали утешения у Анандхи. День и ночь в деревне и в лесу Аннанда вынужден был воодушевлять мирян и никогда не оставался один. Тогда обитавшее в лесу божество, которому были небезразличны успехи Аннанды на духовном пути, явилось перед ним и дало ему такой совет. Смотри Санюта Никая 9.5 Цитата «Удалившись в чащу под сень деревьев, устремись всем сердцем к нирване. Медитируй, Готэма, не будь беспечен. К чему тебе весь этот шум?» Конец цитаты. Увещевание божества воодушевили Ананду и побудили его прикладывать усилия, чтобы как можно скорее достичь цели. Тем временем достопочтенный Кассапа решил созвать собрание монахов, чтобы прочесть Дхамму и Винаю. Этот рассказ о первом буддийском соборе взят из Виная 2.284 и далее. В Косале было небезопасно, и место проведения собора перенесли в Раджагаху, где он мог бы состояться под покровительством царя Аджаташатру. В соборе должны были принять участие 500 монахов, все из которых были архатами, кроме Ананды. Но Ананда знал большинство проповедей, произнесённых Буддой, и поэтому был незаменим. Назначенный срок проведения собора приближался, и достопочтенный Ануродха предложил допустить Ананду на это собрание лишь в том случае, если он сможет развеять последние омрачения и стать архатом. Ануродха понимал силу такой мотивации, и она на самом деле возымела эффект. когда ананда узнал о столь жёстком условии он решил сделать всё возможное и невозможное чтобы достичь нирваны всю ночь он практиковал медитацию четырёх основ осознанности сидел и ходил сидел и ходил сидел и ходил В ранний предрассветный час он уже собирался прилечь после целой ночи усилий, и в тот момент, когда он оторвал ноги от земли, а голова ещё не коснулась подушки, его ум освободился от всех изъянов. Это был первый день собора, и в надежде, что Ананда одержит победу, другие монахи приготовили для него сидение. Вскоре после того, как все заняли свои места, прибыл Ананда. Он прилетел по воздуху, используя свою психическую силу, и опустился на своё сиденье. Увидев это, Анурудха и Кассапа поняли, что Ананда достиг своей цели, и как братья порадовались за него. Было объявлено о начале собора. Во время собора Кассапа спрашивал у Пали, хранителя свода правил, о каждом установлении виная и его происхождении. Таким образом, в первую очередь была составлена виная. Затем настал черёд учения. Сначала Кассапа задавал Ананде вопросы о длинных проповедях Будды, которые стали дигхая никаяй. Затем о проповедях средней длины, которые были объединены в Маджи Маникаю. И в конце о прочих проповедях. Здесь надо сказать, что, вероятно, порядок суд в каждом из собраний был также установлен на соборе. После того, как были изложены «Дама и Виная», Ананда рассказал о тех делах, которые Будда поручил ему закончить после своего ухода. Ананда сообщил собранию, что учитель позволил отменять второстепенные и незначительные правила. Старшие монахи не смогли прийти к согласию относительно того, что понимать под второстепенными и незначительными правилами. Тогда слово взял Касапа. Он сказал: "Если сейчас Санкха начнёт отменять правила, Миряни скажут, что вскоре после ухода благословенного мы потеряли рвение. Поскольку мы не знаем, о каких именно правилах идёт речь, лучше не отменять ни одной из них. В этом случае мы будем уверены, что не идём в разрез с волей учителя. Так и решили. Старшие бику, присутствовавшие на соборе, сказали, что Ананда нарушил монашеский устав тем, что не уточнил касательно второстепенных правил и должен раскаиться в своём проступке. Во-вторых, его обвинили в том, что он сшёл на китку для благословенного после того, как наступил на ткань. Анинда ответил, что у него и в мыслях не было проявить непочтения к благословенному. Тем не менее, если достопочтенные монахи считали это оплошностью, он был согласен с ними. В третьих, Ананда получил выговор за то, что позволил женщинам первыми проститься с останками благословенного. Он ответил, что во время похорон позволил женщинам первым выразить своё почтение Будде, потому что хотел, чтобы они засветло вернулись к себе. Но и в этом он готов был согласиться с мнением старейшин. В-четвертых, монахи стали укорять Ананду за то, что тот не стал просить благословенного остаться на кальпу, Ананда парировал тем, что в тот момент им завладел Мара, и он не отвечал за свои поступки, иначе как он смог бы промолчать? Поведение Ананды во время этого разбирательства было образцовым. Он не оспаривал заключения старейшин, но сам не видел за собой никакой вины и прямо говорил об этом. Затем Ананда передал второе указание Будды, которое тот дал незадолго до смерти, а именно подвергнуть Чанну высшей мере наказания. Собор попросил Ананду самому сообщить об этом Чанне, но Ананда отказался. напомню, что Чанна вспыльчив и своен волен. Тогда ему предложили взять с собой других монахов. Во главе большой группы пику он отправился в Косамби, где жил Чанна, и сообщил ему о последней воле Бунды. Для Санки Чанна умер. Смысл этого наказания Бунда объяснил объещку лошадей Кеси. Смотри Ангу Тараникая 4.111. Благословенный налагал эту кару на тех пику, на которых не действовали ни увещевания, ни монашеские нравственные установления. Тех, кто не исправлялся под влиянием этих методов, считали мертвыми для санки. С ними нельзя было разговаривать, что бы они ни делали. Санки. Когда Чанну услышал об этом, он так испугался, что упал в обморок. Придя в себя, он испытал огромное чувство стыда от того, что в качестве своего последнего указания Санки учитель велел наложить на него наказание. Это побудило его приложить все силы к практике, и очень скоро он стал архатом. Так Будда совершил последний акт милосердия, который принёс пользу и счастье монаху Чанне уже после смерти учителя. Когда Чанна достиг святости, он отправился к Анандхе и попросил отменить наказание. Ананда ответил, что как только он освободился от омрачений, наказание перестало действовать. После паренирваны Будды заботу у Сангхи взял на себя достопочтенный Махакасапа, самый уважаемый из учеников благословенного. Однако по своему положению он не был ни объектом прибежища, как Будда, ни главой общины. Он был лишь самым авторитетным и самым почитаемым среди монахов и образцом того, как надо следовать Богу. даме и соблюдать манажиский устав. К нему приходили за советом по всем вопросам, касавшимся жизни общины, так он стал главным старейшиной в Санки. Вторым после Махакасапы был Ананда, один из самых почитаемых святых, которому поручили заботиться о благополучии Санки. Он был монахом больше сорока лет при жизни Будды и еще на сорок лет пережил учителя. На протяжении двадцати пяти лет он был личным помощником благословенного, а затем величайшим из архатов. Во время Второго Буддийского собора, через сто лет после пари Нирваны Будды, еще был жив один из непосредственных учеников Ананды, очень старый монах по имени Саббаками, который, как считается, состоял в общине 120 лет. Смотри, Виная 2, 303. Когда Ананде было 120 лет, Он почувствовал, что близится конец его жизни. Он отправился из Раджагахи в Весали, как и его учитель до него. Когда царь Магадхи и царевичи из Весали услышали, что скоро Ананда окончательно уйдет в нирвану, они поспешили к нему с двух сторон, желая проститься. Чтобы не обидеть никого из них, Ананда решил умереть так, как требовала его отмечать. природная мягкость. С помощью сверхъестественных способностей он поднялся в воздух и позволил элементу огня поглотить своё тело. Его реликвии разделили и поместили в ступы. После его ухода старейшины, которые вносили дополнения В первоначальную версию канона добавили к стихам Ананды от Хирогадхи ещё три четверостишия. Смотри, Тарогадха с 1047 по 1049. Цитата. Обладатель обширных знаний, страж дамы, хранитель сокровища великого правица Ананда, око целого мира. достиг окончательной нирваны. Обладатель обширных знаний, страж Дхаммы, хранитель сокровища великого провидца Ананда, око целого мира рассеивал тьму. Пророк, наделённый прекрасной памятью, с острым умом и исполненный решимости, старейшина, оберегавший подлинную Дхамму, Ананда был кладезем мудрости. Конец цитаты.